Глава 22. Как физическая, так и профессиональная подготовка парней из моего десятка оказывается не сильно хуже, чем у прошлого. После того, как я показал всем, кто тут главный, и обозначил свои желания, они стали выполнять мои приказы. Хотя, скорее всего, главным аргументом был тот факт, что я отразил удар люлика и опрокинул его. А также, что тот меня поддерживает и сам готов вломить любому, кто решится поднять руку на его друга. Хорошо иметь такого товарища. Перед тем, как я начал тренировку, к нам все же подошел куст. Но не для того, чтобы как-то напутствовать или дать какие указания... Он забрал одного из ребят и увел его в сторону тренирующегося десятка рурка. Видать, для того, чтобы восстановить в нем численность. Но наш все равно остается самым многочисленным, так как люлик до моего появления был одиннадцатым. Если не брать в расчет здоровяка и эльфа, из десятка выделяются четверо. Белобрысы по имени Керт, Чубатый, который представился нуком, Горбун, которого все так и называют за глаза, а в лицо Чесом. И еще один с рыжими лохмами парень по имени Изюк. Они выделяются более крепким телосложением и высоким ростом. А также Керт, Нуг, Чес и Изюк более умело и грамотно орудуют жердиной. Остальные кит, вогр, усок и акив от первой четверки не сильно отстают. Ночью подумаю, как лучше расставить бойцов в строю для большей эффективности. А сейчас, пока потренируемся так. Двойка против двойки, один с щитом, второй с жердиной, четыре пары. В эту схему не вписываются люлик с Юроком, ну и я. Насчет эльфа я решаю подойти к нашему инструктору и спрашиваю насчет арбалета. Не понимаю, почему раньше у ушастому дрещу его не выделили. В других группах я видел их у некоторых ребят. Как сказал тогда Тюрок, у этих будущих стрелков уже имеются развитые навыки стрельбы. Юрок стрелять был обучен, правда, опыта в этом никакого, но это, как он сам сказал, должно компенсироваться природной меткостью. Ну что ж, проверим. Вот только куст встречает мою просьбу без энтузиазма. Чего вам нормально не тренируется, как стальным? Дали вам жердины, вот и махайте ими. Заняться мне больше нечем, как ходить, арбалет для вас выпрашивать и согласовывать все это с гором. Понятно. Классический ленивый засранец, которому ничего не надо. Мол, я говно, меня не трожь, дай полежать спокойно. Странно, что ребята чему-то научились за это время. Но раз согласовывать нужно с Гором, то я к нему и отправляюсь. Можно обратиться. С этой фразы начинаю изъяснять свое желание снарядить эльфа арбалетом, так как тот для вооруженного рубящим копьем стража силенкой и смелостью не вышел, а вот стрелок из него должен получиться получше. После моего расклада Орг бросает недовольный взгляд на куста и разрешает. Только по его словам, теперь закрепленному за нами инструктору требуется сходить на склад и получить там оружие. Я тоже, бросив взгляд на еще больше скисшего парня, предлагаю другой вариант, на который Гор, немного подумав, соглашается. На склад иду сам. Заведующий по имени Бура меня узнает и удивляется, что пришел я, а не инструктор, не забыв при этом поздравить с назначением, но на просьбу выделить арбалет хотел отказать, пока я не показываю ему записку от Гора. Еще я на всякий случай выпытываю, что еще нам полагается как десятку. На данный момент, помимо замены сломанной экипировки, за которую еще нужно отчитаться, нам могут выделить перевязочный материал, некоторые мази и лекарственные препараты. Когда мы дорастем до походов за границу, откроются иные варианты. Немного поболтав с бура, выясняю, что куст стал инструктором только после недавнего прорыва, при котором погиб предыдущий, и не очень-то хотел этим заниматься, но приказ есть приказ. На мой взгляд, с таким отношением к делу его полезность для нашего десятка сомнительна. Вручив эльфу арбалет и тул с двумя десятками тупых стрел, или болтов, как их называют, указываю на один из манекенов. Прошу отойти шагов на 30 и начать стрелять. Когда первый десяток выстрелов был произведен, и все 10 угодили в центральное бревно, я заставляю отойти еще на 20 шагов, и из десяти оставшихся болтов только один ушел мимо. По-моему, это отличный результат. Я, например, не факт, что со второго рубежа попал бы и стрел в цель, а ведь в прошлом моем десятке лучше меня стрелял только Жек. Дальше я ставлю Юруку задачу стрелять по очереди, то в верхний край центрального бревна манекена, типа в голову, в поперечины руки и в основание у земли ноги. После переключаюсь на избивающего другой манекен Люлика. У здоровяка с попаданием по надвигающейся цели, и силой удара, все хорошо. Пора научить его не стоять столбом, рассчитывая только на свою силу. Парню оставляю только щит, сам беру жердину, моя цель попасть в уязвимые точки противника, цель люлика блокировать мои выпады щитом. Вот и прыгаю вокруг него кузнечиком, нанося удары под разным углом в неожиданные места, а он старается их отбивать как может. Получается отбить примерно 4 из 10. Так проходит время до обеда, на который нас отправляют раньше, чем обычно, а после него загоняют, разделив на несколько десятков, в специальные помещения с большим количеством лавок. Когда мы усаживаемся, перед нами появляется пожилой, суровый мужик, осматривающий всех внимательным взглядом. «Что вы знаете об узнанке?» Первое, что спрашивает он. «Ну, изнанка находится в центре нашего мира», пытается кто-то ответить со своего места из парней. «Изнанка находится вне нашего мира, дубина», усмехается кто-то, сидящий за ним. «В центре нашего мира, проход в нее». «Ща кровью плеваться будешь», оборачивается первый. «А ну и молчать, и слушать преподавателя», рыкает один из инструкторов. И я с ним согласен. Лучше послушать того, кто действительно про нее знает. Не зря же нас тут собрали. Пусть этот дедок сам все расскажет». Откашливается тот. В центре нашей разваливающейся на осколке планеты находится прокол пространства, из которого происходит выброс излучения изнанки, а наша планета является частью центрального мира всего многомерного мироздания. И наша планета чудом держится на старых магических соплях, по-научному скрепах, что создали древние пространственные маги. Сами эти пространственные маги давно пропали из нашего мира, а новым не дают появиться эти чертовы... Тут дедок прерывается, не договорив, но мне и так становится понятно, что он имеет в виду Орден Луча Надежды. Снова откашнившись преподаватель продолжает... «В общем, наша планета является стражем, что сдерживает изнанку и не дает ей прорваться в остальные миры. Вы, как будущий страж границы, должны принимать на себя первый удар, а для этого знать об изнанке все, вернее, все, что вообще про нее известно». Дед промачивает горло водой из стакана. Вас учат сражаться с тварями, пораженными зоной влияния изнанки, но этого недостаточно, чтобы выживать на границе с ней. Как бы вы ни были сильны и умели обращаться с рубящим копьем, убив, например, меченого, сдохните от того, что пройдете мимо дурноцвета. Газ, который выделяют его цветки, заставит помутнеть ваш разум, и если вы срочно не отбежите, окончательно сведет с ума, и вы убьете сами себя. Или, лежа под цветком и пуская слюни, дождетесь, когда до вас доберется измененная тварь. Старый преподаватель еще долго вещает, не все его внимательно слушают, и я их, конечно, в чем-то понимаю часто дед очень нудно загружает наши мозги но как бы ни было тяжело слушать эту информацию она нацелена чтобы спасти наши жизни да и преподаватель реально старается пытаясь нам рассказать все что знает пусть мне в некоторые моменты его лекции хочется просто уснуть я заставляю себя взбодриться и продолжать внимать словам преподавателя и ребята своего десятка стараюсь одергивать В этом мне помогает Люлик, он является основным моим аргументом к принуждению слушать лекцию. И что самое удивительное, здоровяк сам с интересом впитывает информацию. Его глаза даже не слепаются, в отличие от наших. Наконец лекция подходит к концу, она была очень познавательна, возможно большинству ребят и здесь присутствующих много из лекций и так известно. Но я-то вообще ничего из этого не знаю, а им напоминание не повредит повторение мать учения. Надеюсь, теперь такие лекции будут проходить хотя бы через день. Информация по изнанке никогда не будет лишней. Она поможет выжить. Плюс я надеюсь, что лекции затронут кристаллы эссенции, и где их можно найти. Эта информация особенно ценна для меня. И вот нас, полусонных, после лекции новобранцев, отправляют на длительный марш-бросок. Ребята моего нового десятка меня удивляют. Они неплохо выдерживают тот темп, что держу я. Лишь парочку из них приходится подгонять. Юра, кстати, далеко не самым худшим бегуном оказывается. В какой-то момент кажется, что если захочет, то и меня запросто обойдет. Он такой быстрый для того, чтобы можно было быстрее свалить с поля боя, комментирует подготовку эльфа Рыжий Изюк. Кто-то поддерживает высказывание смешком, и не один. Вообще-то зря смеешься, заступаюсь я. Ему как лучнику быстро бегать необходимо, чтобы вовремя занять выгодную позицию. А еще он тебя уделает один на один. Еще хочу поднять авторитет эльфа в нашем десятке, а заодно повысить его уверенность в себе. «Что?» – возмущается Изюк. «Если Люлик за него заступаться не будет, то я от этого дреща и мокрого места не оставлю». «А как ты это сделаешь? Со стрелой в заднице? Усмехаюсь я, а то и ни одной». Кто-то из ребят хрюкает от смеха, видимо, поняв, к чему я клоню. Они далеко не дураки. «В э -э -э -э -э -э -э -э смысле?» – Изюк все же не понимает. Ему приходит на помощь белобрысы Керт. «А как будешь замахиваться, он отбежит вокруг тебя и лишит твоей булки невинности». «А когда развернешься посмотреть, какого черта происходит...» то он снова обижит и новую стрелу тебе в задницу всадит. Дополняет чубатый нук. «Да ну вас!» — немного обижается рыжий. Да «Не грусти, Изюк!» — подбадриваю его. «Мы же из одного десятка. Задача Юрока — не посягать, оберегать твою пятую точку и всаживать стрелы в задницы тварей. А ваша — оберегать нашего стрелка, чтобы к нему никто не подобрался и уже его за сокровенное не ухватил». Но если так, настроение Рыжего меняется в лучшую сторону. Так в тренировках проходит вся неделя, и я выжил из ребят и себя все, что только можно. А сегодня Гор будет проверять все десятки на профпригодность. Лучшему будет предоставлен выбор места патрулирования, и мы очень надеемся, что станем лучшими.